«Кому лихо пришлось, Алексея всегда бедного пожалеет. Ну, давай место тебе для спанья с орудием. Вот тут на ящике почевать будешь. Смотри, удобно ли? Коротковато разве? Парень, ты длинный. Да ничего, можно табуретку придвигать», — рассуждал Скобеев, набрасывая на ящик тюсичок в темном немарком чехле. «Да что вы беспокойтесь, я могу он и на полу, у меня полушубок». Смущенный заботой о нем, забормотала Алешка, приглаживая отросшие волосы. «Удобно ли?» Алешка даже не мог задавать себе такого вопроса, потому что чаще всего у него не было никакого выбора. А тут на ящике у плиты, в сторонке от прохода, не только удобно, тут просто замечательно. Скобеев перенес из комнаты дочери подушку и покрывало, положил на ящик, примериваясь, прилег, встал. И вправду хорошо», — А он и пододвинул из угла маленький треугольный столик с семилинейной лампой. «А здесь можешь заниматься, почитать, думаешь, или уроки надо будет готовить». Скобеев придвинул табуретку и снова, примеряясь, сел, облокотился на стол. «Вот и готово», — он дружески похлопал Алешку по спине. «И мне веселее будет, а там, братец мой Алексей, иной раз хоть волком вой». «Знаешь, каково одному?» «Уж как не знать», — сказала Алешка, и голос его тихий, скорее даже сдавленный, задел Скобеева за сердце. Столько в нем было никому не высказанной боли, затаемных слез, ни с кем не разделенных страданий. «Ищу руговор, Алексей, будь со мной во всем по простоте. Если что надо, выкладывай, не таись, и зови меня без величания дядей Тихоном. Согласен?» Нет? В душе Скобеева дрожала струна, тронутая возгласом парня. Уж как не знать, и ему хотелось, чтобы тот почувствовал себя здесь у него в доме хорошо и свободно. Почувствовал сразу, вот сейчас же. «Конечно, согласен, дядя Тихон, конечно!» Бормотал и длинные руки его от волнения то одергивали синюю сатиновую рубаху, то взлетали к заросшей густым волнистым волосам голове. Не первый раз в жизни приходил он в чужой дом в поисках защиты от своей горькой судьбы, но в первый раз он не услышал хозяйского слова, звучавшего всегда одинаково. «Твоя работа от темна до темна на поле, мои хлеб-соль на столе». Все, что происходило сейчас, для Лешки было ново, необыкновенно. Его подмывало броситься к Скобееву, прижаться к нему по сыновнему, но он сдерживал себя, прятал глаза. А Скобеев думал, что парень не совсем еще понял его, продолжал говорить. «У нас все должно быть по-свойски. Я рабочий, ты рабочий. Нам друг от друга что необходимо?» «Подмога, приветливость, солидарность». Слышал об этом. Рассказывала Прасковья Тихоновна. «Параша...» Ишь ты, она, с мой, мостак по книжной части. Скобееву приятно было упоминание о дочери, и о том, что она мостак по книжной части, он сказал дважды. Сухое, с мелкими морщинками лицо его сияло при этом от улыбки, мысленно обращенной к параше. Он вытащил из кармана пиджака письмо, бережно разгладил ладонью на столе и снова принялся читать. Алешка наблюдал за ним, И ему еще плохо верилось, что этот простой человек с руками в садинах и ожогах — отец самой Прасковьи Тихоновны, происхождение которое казалось ему каким-то необыкновенно благородным. Конец письма дочери Скобеев прочитал слух. «Помоги ему, папа, о жизни своей не пишу. Дни идут в работе, то в школе, то в комсомольской ячейке. Если хочешь поподробнее узнать о моем существовании, — «Расспроси Быстрыкова, Он все знает». Алешка насторожился. «Он все знает. А что он, в сущности, знает о ее жизни?» «Да ничего. Занимался с ней вечерами в классе. Кое-когда сидел рядом на комсомольских собраниях. Но Скобеев будто угадал, о чем думает парень. Его вопросы не составляли особой сложности. Он попросил Алешку рассказать вначале о самой деревне. Сколько в ней дворов, как она расположена» есть ли река, а потом расспросила о школе, большой ли дом, в котором она разместилась, тепло ли там в морозные дни, хорошо ли оборудована школа.